Глава шестая В тот вечер у меня был выходной. Я сидел в гостиной нашего маленького дома, курил, слушал радио, наблюдал, как сгущаются сумерки. Телевизор — дело хорошее, я ничего против него не имею. Просто мне не нравится, как он уводит человека от реального мира, приковывая его к светящемуся прямоугольнику экрана. В этом смысле радио куда лучше. Вошла Джейнис, присела на подлокотник кресла взяла меня за руку. Какое-то время мы молчали, слушая льющуюся из динамиком музыку, глядя на вспыхивающие на небе звёзды. «Извини, что назвала тебя трусом», — она заговорила первой. «За всю нашу совместную жизнь я не говорила тебе ничего более обидного». «Даже в тот раз, когда мы пошли в поход, и ты обозвала меня старой вонючкой?» — спросил я. Мы рассмеялись, потом раз или два поцеловались, и всё у нас опять пошло хорошо. Она была такой красивой, моя Джейнис, я до сих пор вижу её во сне. Я старый, уставший от жизни человек, но мне снится, как она входит в мою комнату в этом стариковском прибежище где в коридорах пахнет мочой и варёной капустой. Мне снится, что она молодая и прекрасна. У неё яркие синие глаза и высокая грудь, которую меня так и тянет полоскать. И я слышу, как она говорит «Милый, я же не ехала в том автобусе, что попал в аварию. Ты ошибся. Только и всего». Даже теперь я вижу такие сны и, проснувшись, плачу зная, что это лишь сон. Я, который так редко плакал, будучи молодым. «Хол, — Холл знает? — наконец спросила она. — О невиновности Джона? Откуда? — Он может помочь, может повлиять на Криба. — Никоим образом, дорогая. Она кивнула, словно и ожидала услышать такой ответ. тогда Ничего ему не говори. Если помочь он не может, не надо ему ничего говорить. Хорошо. Джейнис пристально посмотрела на меня. И ты не скажешься больным в ту ночь. Никто из вас не скажется. Вы не можете. Не можем. Если мы будем там, то, по крайней мере, сможем гарантировать ему быструю смерть. Чтобы не получилось, как с Делакруа. На мгновение, к счастью, лишь на мгновение, я увидел горящую маску, спадающую с лица Делакруа, чтобы открыть два сваренных шарика желе, в которые превратились его глаза. «И никакого выхода нет», — она подняла мою руку, провела ею по бархатистой коже своей щеки. «Бедный пол, бедный ты мой». Я промолчал. Никогда прежде мне не хотелось убежать отсюда. Собрать чемодан, взять с собой Джейнис и бежать, куда глаза глядят. «Бедный ты мой», — повторила она, а потом добавила, — «поговори с ним». «С кем? С Джоном?» «Да, поговори с ним. Узнай, что он хочет». Я обдумал её слова, кивнул. Она была права, как всегда.